Глава 30. Лесли принимает решение. Неожиданно вспыхнувшая в глене и в рыбацкой деревушке эпидемия гриппа заставила Гилберта очень напряженно работать на протяжении следующих двух недель, так что у него не было времени, чтобы, как он обещал, сходить к капитану Джиму и поговорить с ним. Аня надеялась, вопреки всему, что он отказался от своих намерений в отношении мура и, решив не будить лихо, ничего больше не говорила на эту тему. Но думала она об этом непрерывно. «Может быть, мне следует сказать Гилберту, что Лесли любит Оуэна?» — размышляла она. «Он никогда не даст ей повода заподозрить, будто ему что-то известно о ее тайне» так что ее самолюбие не будет задето. А мне таким образом, возможно, удалось бы убедить его, что следует оставить Дика Мура в покое. Поступить ли мне так? Нет, все же я не могу сделать это. Обещание должно быть нерушимо, и я не имею никакого права выдавать секрет Лесли но еще ничто в жизни не вызывало у меня такого беспокойства, какое я испытываю сейчас. Оно портит весну, оно портит все. Однажды вечером Гилберт неожиданно предложил сходить вдвоем к капитану Джиму. С упавшим сердцем Аня согласилась, и они вышли из дома. За две недели живительный солнечный свет — Совершил чудо, неузнаваемо преобразив мрачный пейзаж с одиноко летящей над полями вороной, за которой следил из окна своей гостиной Гилберт. Холмы и поля лежали сухие, бурые и теплые, уже готовые покрыться зеленью и цветами. Голубая гавань опять играла и смеялась. Длинная прибрежная дорога казалась блестящей красной лентой. На песчаной косе компания мальчишек в преддверии сезона рыбной ловли жгла густую сухую траву, оставшуюся там с прошлого лета. Пламя весело неслось по дзюнам, размахивая своими ярко-красными знаменами на фоне темно-синего залива и бросая отблески на пролив и рыбацкую деревушку. Это была очень живописная сцена — которая в другое время порадовала бы Анин взор, но нынешняя прогулка не доставляла ей удовольствия. Гилберту тоже. Обычный для их отношений дух товарищества и свойственная племени знающих Иосифа общность вкусов и взглядов, увы, отсутствовали в этот вечер. Анина неодобрение всей затеи мужа выражалось в надменно поднятой голове и нарочитой любезности ее коротких фраз. Род Гилберта был сжат совсем блайтовским упрямством, но глаза сохраняли озабоченные выражения. Он намеревался сделать то, что считал своим долгом, но оказаться из-за этого в натянутых отношениях с Аней означало дорого заплатить за осуществление этих намерений. В результате оба были рады, когда, наконец, добрались до маяка и полны раскаяния от того, что радуются этому. Капитан Джим отложил рыболовную сеть, починкой которой занимался, и радостно приветствовал их. В резком свете весеннего вечера он выглядел таким старым, как и Маня никогда не видела его прежде. В его волосах стало гораздо больше седины а мускулистая старая рука чуть заметно дрожала. Но его голубые глаза оставались ясными и спокойными, и стойкая душа смотрела из их глубины, прекрасная и неустрашимая. Капитан Джим в изумлении молча слушал Гилберта, говорившего то, что он пришел сказать. Аня хорошо знала, как глубоко любит старик Лесли, и ничуть не сомневалась, что он встанет на ее, Анину, сторону, хотя и не питала особых надежд на то, что это повлияет на Гилберта. Поэтому она безмерно удивилась, когда капитан Джим медленно и печально, но без всяких колебаний, выразил мнение, что Лесли должна знать правду. «Я никак не предполагала, капитан Джим, что услышу от вас такое!» — воскликнула Аня с упреком. «Я думала, вы не захотите обречь ее на новые страдания?» Капитан Джим покачал головой. «Я не хочу, чтобы она страдала, и знаю, какие чувства переполняют вашу душу, мистерис Блайт. Те же, что и мою собственную. Но не чувства должны заставлять нас...» поворачивать штурвал нашей жизни. Нет, мы слишком часто терпели бы кораблекрушение, если бы поступали так. Есть только один надежный компас, и мы должны прокладывать наш курс по нему. Этот компас — ответ на вопрос, какой поступок будет правильным. Я согласен с доктором. Если есть шанс вернуть рассудок Дику, следует сказать об этом Лесли. Я считаю что двух мнений здесь быть не может. — Ну, простонала Аня в отчаянии, теряя последнюю надежду. — Подождите, доберется до вас двоих мисс Корнелия. — Корнелия обстреляет нас от кормы до носа. — Это как пить дать, — согласился капитан Джим. — Вы, женщины, прелестные создания, мистерис Блайт, но чуточку нелогичны. У вас университетское образование, у Карнелии его нет. Но в том, что касается логики, вы похожи как две капли воды. Впрочем, это ничуть не умаляет ваших достоинств. Логика — вещь суровая и безжалостная. Заварю-ка я чайку, и мы выпьем по чашечке, и поговорим о чем-нибудь приятном, чтобы немного успокоить наши умы. Чай капитана Джима и разговор с ним успокоили Анину ум до такой степени, что на обратном пути она не заставляла Гилберта страдать так сильно, как это входило в ее первоначальные планы. Она даже не вспоминала о самом животрепещущем вопросе, беседовала мило и любезно на другие темы, и Гилберт понял, что пусть неохотно, но все же прощен. Капитан Джим кажется очень слабым и сгорбленным этой весной. Он очень постарел за зиму, — заметила Аня с грустью. «Боюсь, скоро он уйдет на поиски пропавшей Маргарет. Мне тяжело думать об этом».